Испанская музыка в Соединенных Штатах. Почему я исполняю популярную музыку? Я много думаю об испаноязычном населении Соединенных Штатов, у меня есть проекты, связанные с этими людьми. Мне кажется, их культурное наследие никем просто не принимается в расчет, о нем забыли самым постыдным образом. Испаноязычная популяция в США сейчас насчитывает около 19 миллионов человек. Многие из этих людей справедливо чувствуют себя обиженными, ведь в стране, где они живут, бог весть что выдается за их культурное наследие. Бесконечные телевизионные сериалы, преимущественно для домохозяек, грубые ритмы музыки Карибского бассейна – вот и все, пожалуй. Вряд ли это адекватно отражает такую богатую, многонациональную культуру. Конечно, кого-то устраивают эти малоинтересные передачи, но я уверен, что многие оценили бы и полюбили совсем другое, будь им предоставлена такая возможность. Если мне приходится весь день иметь дело с английским языком, то отдохнуть, расслабиться, я мечтаю, говоря на родном языке или слушая родную испанскую речь». И коли единственное развлечение, доступное испаноязычному населению США, это передачи, о которых я говорил выше, то, разумеется, все будут за неимением лучшего смотреть и слушать эти передачи. Как-то исправить сложившуюся ситуацию пытается Рене Ансельма, директор Испанской национальной международной телесети. «В настоящее время я провожу в США примерно Треть своего времени, и мне бы хотелось оказать реальную музыкальную помощь испаноязычному населению Соединенных Штатов. Во-первых, существует Сарсуэла. Я уже планирую поставить несколько сарсуэл в Лос-Анджелесе во время Олимпийских игр. 1984 года. Надеюсь, они привлекут внимание к испаноязычной культуре. Но кроме сарсуэлы, жанра, который родился в Испании, я постараюсь заинтересовать испаноязычных американцев музыкой их собственных стран. Здесь, безусловно, можно отыскать настоящее сокровище. Конечно, эта музыка требует соответствующего исполнения. Еще в молодости я был очарован Хорхе Негрета, лучшим исполнителем мексиканской песни, и Карлосом Гарделем, который занимал аналогичное положение в аргентинской музыке. Песни, которые они пели, любили не только в их странах, но и по всей Латинской Америке. Примерно в то время, когда я начинал свой творческий путь в Мехико, Хорхе Негрета и Педро Инфанте, другой знаменитый мексиканский певец, ушли из жизни. И считалось, что я должен стать их последователем и сниматься в популярных мексиканских фильмах, петь там мексиканские песни, как это делали Негрета и Инфанте. Однако именно тогда начался мой роман с оперой «И пути назад не было». Конечно, если бы мне не удалась карьера оперного певца, скорее всего, я стал бы последователем Негрета, Инфанте, Гарделя. Я очень люблю мексиканскую и аргентинскую музыку, поэтому в последние годы записал пластинки с мексиканскими и аргентинскими песнями. Я также напел несколько американских песен с Джоном Денвером. Вот как родилась эта запись. Мильтон Окун, независимый продюсер «Грамзаписи» и его жена Розмари случайно увидели меня в телевизионном шоу под руководством Джонни Карсона. В тот вечер я пел по-испански отрывок из мюзикла «Моя прекрасная леди». Они тут же начали уговаривать меня записать пластинку популярных песен. Должен сказать, они проявили редкую настойчивость. Как обычно, я был страшно занят, но Мильтон и Розмари оказались настолько упорны, что в конце концов пришлось всерьез задуматься над их предложением. Когда мы наконец решили определить репертуар, появилась идея записать песню Анни, которую сначала с большим успехом исполнял Джон Денвер, а потом Джеймс Гэлвей. Обдумывали, не записать ли песню в исполнении всех троих, меня, Денвера и Гелвия. Этому плану не суждено было осуществиться, но Денвер, большой друг семьи Окун, пришел в студию и спел мне свою песню «Может быть, любовь», которую он тогда собирался записать на пластинку. Песня мне сразу очень понравилась, и мы тут же начали петь вместе, варьируя подголоски. Мильтон поразился огромным возможностям дуэта «Денвер-Доминго». Наш проект осуществился, и пластинка под названием «Может быть, любовь» была продана за полтора года в количестве 1 миллиона 500 тысяч экземпляров. Мильтон выступил продюсером в этой авантюре, но впоследствии он стал моим близким другом. Мне очень пригодились его советы в той области творчества, где у меня не было никакого опыта. Благодаря Мильтону я заключил контракт с фирмой CBS «Кроссовер» на участие в ее серии «Шедевры». Успех моих записей латиноамериканской и североамериканской популярной музыки радует меня по двум причинам. Первая достаточно эгоистична, вторая гораздо более альтруистична. С одной стороны, я могу петь для тех, кто не любит оперу, появляется возможность завоевать и их любовь, значит, моя популярность становится шире. С другой стороны, при помощи этих записей я привлекаю интерес к опере. В частности, я получал письма из Англии, мои корреспонденты писали, что еще полгода назад они не слышали даже имени Пласида Доминго и не имели понятия об опере. Наша пластинка возбудила их любопытство, они пошли в Ковенгарден послушать меня в сказках Гофмана, и опера так понравилась им, что они стали регулярно посещать оперный театр, слушать другие оперы с другими певцами. «Благодаря вам мы всей душой полюбили оперу», — писали они, — «и таких писем было много, значит, эксперимент оказался успешным во многих отношениях».